кем была Тама Тахари, что дождливым днём села в поезд, не зная, какая ей уготована судьба. И уверена, что лишь там, куда она едет, говорят на языке достаточно похожем на её родной, так что не пропадёт. Сколько мне было лет? 2021, никак не больше 22, хотя в паспорте дата рождения значилась 7 августа 1876 года. А газета, которую я листала пока поезд уносил меня от Парижа, была от 11 июля 1914. Но мне не хотелось заниматься подсчётами, куда больше меня занимало происшествие двухнедельной давности. Я имею в виду покушение в Сараево, убийство эрцгерцога Фердинанда и его элегантнейшей супруги, виноватой лишь в том, что оказалась рядом с мужем, когда безумный анархист вздумал стрелять. Я чувствовала, что сильно отличаюсь от всех прочих женщин в вагоне. Я была диковиной птицей, покидающей эту нищую духом землю. Я была лебедем среди уток, не пожелавших расти и меняться, потому что их пугала неизвестность. Я смотрела на семейные пары и остро ощущала свою беззащитность. У стольких мужчин я побывала в объятиях, и вот оказалась одна-оденёшенька, и никого нет рядом, чтобы просто взять меня за руку. Сказать по правде, я отклонила множество предложений. Либо первый брак напрочь отбил у меня охоту к семейной жизни, и опыт замужества повторять не собиралась. Какой смысл страдать из-за того, кто не заслуживает моих страданий, и кончить тем же, что и сейчас, продавать своё тело, но только за куда меньшую плату, за воображаемое тепло домашнего очага. Человек по имени Франс Олов сидел рядом и с озабоченным видом глядел в окно. На вопрос, что случилось, он не ответил. Видно, что решил, что теперь, когда он получил меня, нет никакой необходимости поддерживаться мне беседу. Мы ехали туда, где от меня ждали только танцев. И значит, я должна была танцевать, хотя уже утратила былую гибкость. Впрочем, благодаря занятиям верховой ездой я была в хорошей форме и знала, что после нескольких занятий у станка обязательно буду готова к премьере. Франция меня больше не интересовала. Она апостошила меня, высасыла всё лучшее, что было во мне, и отбросила пустую шкурку, отдавая теперь предпочтение только русским артистам, пусть даже родились они где-нибудь в Португалии, Испании или Норвегии. Этим старым трюком воспользовалась в своё время и я. Главное показать что-то необычное, и французы столь падки на всё новое, они непременно клюнут. Не надолго, но поверят. Поезд ехал уже по Германии, Я видела колонны солдат, двигавшиеся к западной границе. Шли полки пехоты, тянулись огромные артиллерийские обозы. Я попробовала снова заговорить со своим спутником. Что происходит? Ответ был чрезвычайно загадочным. Что бы ни происходило, я хочу знать, можем ли мы рассчитывать на вашу помощь. Сегодня для нас, как никогда, важны люди и искусство. Нет он не мог намекать на войну между нашими странами. В газетах ничего об этом не писали, а привычно занимались салонными сплетнями и жалобами на какого-то повара, утерявшего расположение правительства. Конечно, страны ненавидели друг друга, но это было в порядке вещей. За то, чтобы стать важнейшей державой мира, приходится платить высокую цену. Вот Англия это империя, над которой никогда не заходит солнце. Но спросите любого, какой город он предпочёл бы посетить: Лондон или Париж? Не сомневайтесь, он выберет город по обоим берегам Сены, с его соборами, модными лавками, театрами, художниками и музыкантами, а для тех, кто посмелее, с его кабаре и кафе-шантанами, известными всему миру фолибержер, мулен-руж, ледо. Спросите, что важнее: унылая башня с унылыми часами, король, никогда не появляющийся перед своими подданными, или же самая высокая в мире стальная конструкция, уже прославившая имя своего создателя Эйфеля. Монументальная триумфальная арка. Елисейские поля, где выставлено всё самое лучшее, что можно купить за деньги. Англия тоже ненавидела Францию, но при всей своей мощи не посылает же она к её берегам боевые корабли. Но пока поезд нчался по немецкой земле, нам навстречу шли и шли на запад войска. Я снова задала Францу тот же вопрос и получила на него тот же невнятный ответ. Хорошо, сказала я. Я согласна помогать вам. Но как я могу это сделать, если я не знаю, о чём идёт речь? В первый раз за всё время пути он отклеился от окна и повернулся ко мне. Мне известно не больше вашего. Меня подредили привести вас в Берлин, организовать ваши представления для нашей знати. И когда придёт время, когда именно не знаю, проводить вас в Министерство иностранных дел. Один ваш поклонник выделил сумму достаточную, чтобы вас пригласить, хотя вы чудите больше, чем все известные мне артисты. Надеюсь, мне возместят всё, что я тут на вас истратил.